Десять. Вернувшись, мы с Джефом тут же идем в спальню, закрываем дверь и устраиваем совещание. Говорим приглушенными голосами, порой переходя на утомленный шепот, чтобы из гостиной нас не услышала Сэм. Она может остаться только на одну ночь, говорит Джеф. Но уже почти утро, возражаю я, по-прежнему досадуя на него по совершенно непонятным мне причинам. Поэтому две ночи. Это как минимум. Это не обсуждается. Почему ты так противишься? А почему ты так настаиваешь? – говорит Джефф. Клэни н мы ее совсем не знаем. Она даже не потрудилась назвать тебе свое настоящее имя. Я знаю, как ее зовут, Саманта Бойд, и она мне не чужая. Это человек, который прошел через то же, через что прошла я, и теперь этому человеку негде остановиться. Мы же на м а н х э т т е н е возражает Джефф. Здесь полно мест, куда она могла бы пойти в отель, например. Я уверена, что она не может позволить себе номер в отеле. Джефф со вздохом садится на кровать и сбрасывает ботинки. Вообще-то этот факт сам по себе должен тебя насторожить. Но подумай, кто приезжает в Нью-Йорк неизвестно откуда, без гроша в кармане и без конкретных планов, если уж на то пошло. Человек до глубины души потрясенный смертью Лайзы Милнер и желающий что-то предпринять. Но мы, Куинни, не обязаны нести за нее ответственность. Нет обязаны, отвечаю я. Раз она приехала ко мне, я за нее в ответе. Только что я добился, чтобы с нее сняли обвинения. Мне кажется, на этом с благотворительностью по отношению к совершенно незнакомому человеку можно было бы покончить. Джефф снимает рубашку с брюками и забирается под одеяло, готовый тут же выбросить из головы всю сегодняшнюю ночь. Я стою у двери, сложив на груди руки и излучая волны невысказанного гнева. Ну да, у тебя все вышло офигенно. Джефф садится и щурит на меня глаза. Погоди, ты по этому злишься? Я злюсь из-за того, что ты с такой готовностью бросился разыгрывать карту жертвы. Тебе достаточно было лишь один раз произнести n i night light i n но Сэм не возражала. Только потому, что ничего не слышала. Уверена, что иначе все было бы по-другому. Я не собираюсь извиняться за то, что не дал ей сесть в тюрьму. т е б я об этом никто и не просит, говорю я. Но ты как минимум должен признать, что для этого можно было найти способ и получше. Видел бы ты, как тот коп смотрел на с э м Как на побитую собаку или что-то в этом роде. Джефф, она потому и сменила имя, чтобы ее перестали жалеть. Однако я с е р ж у с ь на него не только из-за Сэма. Когда он шептался с полицейским, я м е л ь к о м увидела в нем Джефферсона Ричардса за работой, адвоката, человека, готового сказать что угодно, чтобы помочь своему клиенту, даже если для этого придется свести того крангу б е с словесного предмета жалости. у в и д е н н о е мне совсем не п о н р а в и л о с ь Послушай, говорит Джефф, протягивая ко мне руку. Сейчас я сожалею о том, что так поступил, но тогда мне показалось, что это самый эффективный и быстрый способ решения проблемы. Я еще теснее сплетаю на груди руки. А если бы мы поменялись ролями и сегодня арестовали бы меня, ты бы сделал то же самое? Конечно, нет. В его голосе я улавливаю нотку фальши. В словах таится какая-то неубедительность, из-за которой кожу опять начинает пощипывать раздражение. Я скребу ногтями шею, чтобы облегчить этот зуд. Но в этом ведь моя суть, так ведь? Говорю я. Я ведь жертва, точно так же как Сэм. Джефф недовольно вздыхает. Ты знаешь, что твоя суть этим не ограничивается. Как и Сэм. И пока она будет гостить у нас, тебе придется подобающим образом к ней относиться. Джефф пытается еще раз извиниться, но я его прерываю, резко развернувшись и распахнув дверь спальни. Когда я ухожу, с такой силой ее захлопываю, что дрожит стена. Гостевая комната маленькая, чистенькая и тесная. Красный абажур ночника отбрасывает на стены розоватые отблески. В этот предрассветный час все кажется призрачным и загадочным. Я понимаю, что надо бы поспать, но мне совсем не хочется. Рядом Сэм, всегда рвущийся в бой, фонтанирующий энергией, горячностью и жизнью, это невозможно. Поэтому мы сбрасываем обувь на пол, устраиваемся на огромные двуспальные кровати и прячем под одеяло ноги, чтобы им было тепло. Сэм подходит к валяющемуся в углу рюкзаку и достает из него бутылку бурбона Уайлд Текки. Средство для поддержания тонуса, говорит она, забираясь обратно в кровать. Думаю, оно нам сейчас необходимо. Бурбон переходит из рук в руки, м ы х л е щ е м прямо из бутылки. С каждым глотком из горла в желудок будто опускается огненный шар, воспламеняющий давно забытые воспоминания. Вот мы с Жанель в первый день после заселения в комнату в кампусе, плечом к плечу. Она пьет фруктовый пунш, который она кокетством вытянула из с т а р ш е курсника. Я п о т я г и в а ю диетическую колу. В тот вечер мы стали лучшими подругами. До сих пор она для меня тоже моя лучшая подруга. И неважно, что она уже десять лет лежит в могиле, и что наша дружба не смогла бы дожить до настоящего дня. Даже если Жанель дожила бы, я только на одну ночь, говорит Сэм. Утром уйду. Можешь оставаться, сколько тебе нужно. Мне нужно только на одну ночь. Тебе надо было сказать мне, что оказалась в трудном положении. Я рада помочь. Могу одолжить денег или еще как-нибудь поддержать. Уверена, твой парень будет в восторге. Я делаю еще глоток бурбона и з а к а ш л и в а ю с ь Что касается Джеффа, не бери в голову. Я ему не понравилась. Просто он тебя Сэм еще не знает. Я ненадолго умолкаю и продолжаю. Или может тебя лучше звать Тиной? Сэм отвечает она. Тина просто формальность. Ты давно сменила имя. Несколько лет назад. Когда решила исчезнуть? Ага. Мне до смерти надоело быть последней девушкой с а м а н т й Бойд. Захотелось стать кем-то еще, хотя бы на бумаге. А твоя семья об этом знает? Она качает головой, протягивает мне бутылку и срывается с кровати. Первым пунктом назначения для нее становится рюкзак, из которого она достает пачку сигарет. Потом подбегает к окну, поворачивается ко мне и говорит: «Можно?» Я пожимаю плечами, и Сэм открывает окно. Лилово-синее небо исполосовано тонкими облаками. В темноте звенит смутная энергия. Приближается рассвет. Надо бросать, произносит Сэм, поднося к сигарете зажигалку. Курение становится чертовски дорогим удовольствием. Да при этом еще и убийственным, говорю я. Она выпускает в оконный проем струю дыма. Этот момент меня ничуть не беспокоит. Однажды я уже обманула смерть. Значит, ты стала курить после n Найтлайт Ин? н у знаешь, надо же было чем-то успокоить нервы. Да, я знаю. Помимо Ксанакса для меня лучшим в ы п у с к н ы м клапаном является вино. Красное, белое, розовое, неважно. Жанель наверняка усмотрела бы в этом иронию. Меня удивляет, что ни ты, ни Лайза так и не стали курить, сказала Сэм. Мне это показалось таким естественным. Я один раз пробовала, не понравилось. В этот момент у меня в голове резким звонком раздается вопрос: а откуда ты знаешь, что Лайза не курила? Просто мне так показалось, отвечает Сэм. В своей книге она ничего такого не упоминала. Первые полдюйма ее сигареты превращаются в столбик пепла, готового в любой момент упасть на пол. Она отходит на шаг от окна, держа в вытянутой руке сигарету. Другую сует в рюкзак и достает из него переносную пепельницу, кожаная и похожая на сумочку. Она напоминает кошелек с кнопочной застежкой. Словкостью заядлого курильщика Сэм резким движением ее открывает и стряхивает свисающий с сигареты пепел. Значит, ты все-таки читала ее книгу, спрашиваю я. Она затягивается, кивает, выпускает дым. Мне она показалась нормальной, но черт бы ее побрал, никак не помогла мне справиться с тем, что случилось. Ты часто об этом думаешь? Я отпиваю еще бурбона, уже привыкнув к его теплу в моей глотке. Сэм тянет руку за бутылкой. Я передаю ей бутылку. И она делает два жадных глотка, которые разделяет только быстрая затяжка. Постоянно. Она передает напиток обратно. Я подношу бутылку к губам. Мой тихий голос отскакивает от стекла. Если хочешь, можем об этом поговорить. Сэм приканивает ч сигарету коротким резким выдохом. Гасит окурок о пепельницу и тут же щелкает застежкой. Когда закрывается окно. В комнате все равно остается запах дыма, стойкий, как дурное воспоминание. Сначала ты думаешь, что так бывает только в фильмах, говорит она, что в реальной жизни ничего такого быть не может. Точно не так и однозначно не с тобой. Но вот оно произошло. Сначала в студенческом женском клубе в Индиане, потом в мотеле во Флориде. Она стягивает куртку. показывая верхнюю часть своего черного платья. Теперь хорошо видны ее руки и плечи с натянутой и бледной кожей. На спине, сразу под правым плечом, выколота татуировка, изображающая смерть с косой. Череп разделен надвое лямкой платья. Кэлвин Уитмер, говорит она, забираясь обратно в кровать. Мешочник. От звука этого имени у меня внутри все содрогается. Ощущение такое, будто между моими органами скользит глыба льда. Ты произнесла его имя. А что, не надо было? Я никогда не называла его по имени. Ничего уточнять не надо. Она и так знает, кого я имею в виду. Ни разу. Мне это не трудно. Отвечает Сэм и забирает у меня бутылку. Я думаю о нем постоянно. Я даже могу его увидеть, когда закрываю глаза. Он вырезал в мешке о т в е р с т и е для глаз, плюс маленькую дырочку над носом, чтобы дышать. Никогда не забуду, как от его дыхания подрагивала ткань. У него на шее была проволока, фиксировавшая мешок. Я чувствую, что внутри образуется еще одна г л ы бальда. Беру у с э м бутылку с бурбоном, хотя она собиралась хлебнуть еще, и делаю два больших глотка, надеясь его таким образом растопить. Чересчур много подробностей, спрашивает Сэм. Они-то как раз и важны, отвечаю я, качая головой. А что насчет тебя? Хоть какие-нибудь детали помнишь? Что-то помню, но немного. Да. Я слышала, что это надуманная проблема, говорит она. Все эти разговоры о подавленных воспоминаниях. Я делаю еще глоток, стараясь прогнать легкий укол раздражения. Хотя у нас с ней очень много общего, она не способна заглянуть мне в голову и увидеть там черную дыру на том месте, где должны быть воспоминания о сосновом котедже. Ей никогда не узнать, как это утешительно и болезненно одновременно помнить самое начало произошедшего, а потом сразу самый конец, как будто ты вышел из кинотеатра спустя пять минут после первых кадров и вернулся к началу титров. Поверь, говорю я, это по-настоящему. И ты вот так смирилась с тем, что ничего не помнишь? Думаю, так для меня только лучше. Неужели ты не хочешь знать, что на самом деле случилось? Я знаю, чем все закончилось, говорю я. Этого достаточно. Я слышала, соосновый коттедж существует до сих пор, говорит Сэм. Прочла на одном из этих дурацких сайтов про настоящие истории преступлений. Пару лет назад тоже прочла и я, вполне возможно, на том же самом сайте. Сразу по окончании расследования владелец соснового коттеджа попытался продать его вместе с участком, но покупателей, конечно же, так и не нашел. Ничто так не обесценивает недвижимость, как кровь под фундаментом. Потом он обанкротился и все его имущество перешло к кредиторам. Они тоже не смогли его продать. Так что сосновый коттедж, словно огромное надгробие, так и стоит в пенсильванских лесах. Никогда не хотела вернуться и посмотреть на него. Спрашивает Сэм: Может это помогло бы тебе все вспомнить? От мысли об этом меня начинает тошнить. Нет, никогда. Ты вспоминаешь о нем? Она явно хочет, чтобы я назвала его по имени. Вместе с теплом тела. От ее кожи волнами исходит ожидание. Нет, лгу я. Так и думала, что ты так скажешь, говорит Сэм. Это правда. Я отхлебываю еще виски и заглядываю в бутылку, пораженная, как много мы успели выпить. Точнее, не мы, а я. До меня вдруг доходит, что Сэм к ней едва прикоснулась. Я закрываю глаза. Меня немного пошатывает. Понимаю, что б а л а н с и р у ю на грани опьянения. Еще один глоток и дело будет сделано. Я опять подношу бутылку к губам, делаю два больших глотка и наслаждаюсь их жаром. Голос Сэм становится далеким и тихим, хотя она сидит возле меня. Ты ведешь себя так, будто ты все преодолела, но на самом деле нет. Ты ошибаешься, говорю я. Тогда докажи. Назови его по имени и фамилии. Нам надо немного поспать, говорю я, глядя в окно на светлеющее с каждым мгновением небо. Уже поздно. Или рано? Тебе нечего бояться, говорит Сэм. А я и не боюсь. Это его не воскресит. Знаю. А чего тогда ты так с ы ш ь Она говорит в точности как Жанель. п о д с т р е к а е т берет на слабо. Заставляет делать то, чего я не хочу. Внутри нарастает раздражение с ноткой злобы. Когда я собираюсь задавить его очередной порцией бурбона, выясняется, что Сэм забрала у меня бутылку. Да, да, именно так, говорит она. Ты с ы ш ь Хватит, Сэм. Если ты действительно так замечательно все преодолела, то тебе ничего не стоит произнести какое-то там имя. Я иду спать. И действительно встаю, чтобы уйти, но в этот момент Сэм хватает меня за руку. Я вырываюсь, соскальзываю с кровати и с грохотом падаю на пол. Бедро простреливает боль. Пьяная от бурбона и недосыпа я встаю не без труда. В желудке мрачно плещется алкоголь, в глазах все плывет. Сэм только усугубляет дело. Я хочу, чтобы ты сказала это. Нет. Один раз ради меня. На ватных ногах я поворачиваюсь к ней. Почему тебе это так важно? А почему ты так сопротивляешься? Он не заслужил, чтобы другие в слух произносили его имя, а руя. Мой голос оглушительно звенит в предрассветной тишине. После всего, что он сделал, ни одна живая душа не должна произносить в слух его чёртова имя. Сэм широко распахивает глаза, понимая, что завела меня слишком далеко. Не надо так беситься. И все-таки я бешусь, говорю я. Знаешь, я ведь сделала тебе одолжение, разрешив ко мне вписаться. Конечно. Не думай, что я этого не понимаю. Если хочешь, чтобы мы были друзьями, учти, я никогда не говорю о соосновом коттедже. Он для меня остался позади. Сэм опускает глаза, положив ладони на бутылку и б а ю к а я ее на груди. Прости, произносит она, я не собиралась быть такой тварью. Я стою на пороге комнаты, потирая п у л ь с и р у ю щ е е болью бедро и изо всех сил стараюсь не показывать, как здорово набралась. И тут в голове на мгновение проясняется: может ты и права, может утром тебе действительно будет лучше уйти. Когда мне удается связно высказаться, на меня вновь обрушивается опьянение. Раскачиваясь из стороны в сторону, я выхожу из комнаты. Закрыть за собой дверь удается далеко не с первой попытки. Пройдя по коридору, вновь вступаю в схватку с дверью, но на этот раз в спальню. Я плюхаюсь на кровать, и Джефф сонным голосом спрашивает: «Я слышал крики». «Не бери в голову». «Точно?» о у г у Отвечаю я слишком обессиленная, чтобы добавлять что-то еще. Не успеваю я провалиться в сон, как в сумбур моего сознания вонзается мысль, проблеск воспоминания, отнюдь нежеланного. Он в момент нашей первой встречи, до того, как начались убийства и он превратился в него. Ее тут же сменяет еще одна, еще тревожнее первой. Сэм явно хотела, чтобы я все вспомнила. Знать бы только, зачем.